Но я-то знал, что хочу сделать картину, где переходы от веселого к печальному, от грустного к смешному будут ее особенностью. А насыщенность песнями придаст рассказу своеобразие. Только один человек безоговорочно поддержал меня, композитор Микаэль Ривердиев. Он сразу же нутром почувствовал мои намерения и стиль будущего фильма. Я благодарен Ривердиеву. Он не уговаривал меня отобогатить и композимент оркестровкой, и пошел на самоограничение ради общего замысла, и в результате песни в фильмы звучали только под скромные гитарные переборы, доступные любому дилетанту, в том числе и нашим героям. Это подчеркнуло естественность песенных эпизодов. В 1977 году судьба снова свела меня с Андреем Петровым.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 И эта красота исчезала буквально на глазах. В этот день маленькая съемочная группа во главе с оператором Дахартцевым и мною превратилась в охотников за пейзажами. Причем надо было торопиться, снег уходил с ней, наверное, быстротой. За полдня нам удалось нащелкать целую серию московских видов, где мы запечатлели уникальные сочетания зимы и лета. Показ города в его разных осенних состояниях входил в мою режиссерскую задачу. Я намеревался сделать Москву одним из героев нашей ленты. Так что новый эпизод был просто-напросто подарком судьбы. Городские пейзажи я хотел сопровождать песнями, звучавшими за кадром. Это были своеобразные авторские монологи, раскрывающие второй план произведения, обобщающие действия, подчеркивающие глубину переживаний персонажей. Песни должны были исполняться Алисой Фредблев и Андреем Бехковым. Мне показалось, что этот прием поможет зрителю понять внутренний мир и духовное богатство наших героев. Но в отличие от иронии судьбы Калугина и Новосельцев не имели права по сюжету, да и по характерам своим петь песни в кадре. Это было бы натяжкой, насилием над образами, грубым произволом. Но эти песни могли бы как бы звучать в их душах, персонажи могли бы их петь, если бы жизнь сложилась иначе. Они них смогут петь, когда найдут друг друг. Для остальных эпизодов картины уже были найдены стихи. Роберта Эбернс, Николая Заболоцкого, Евгения Евтушенко. Я стал рыться в томиках любимых поэтов, разыскивая стихотворение, которое соединялось бы со снежными кадрами, но не впрямую. Не иллюстрировало бы изображение, а шло бы контрапунктом. Требовалось, чтобы зрительный ряд и песню в сочетании создали новое качество, которого по отдельности не существовало, ни в изображении, ни в звуковом образе. И еще было важно, чтобы иис относились внутренним миром наших героев всех душевным переломом. однако найти стихотворение, которое подходило бы по смыслу, не удавалось я начал подумывать, и заказать ле песню какому-нибудь хорошему поэту на однажды в выходной зимний день, когда я гулял под московным лесом, из меня внезапно без спроса, в течение получаса Буквально выскочилось стихотворение. Я решил проделать эксперимент. Принес стихи на студию и сказал, что нашел у Уильяма Блейка, английского поэта конца 18 начала 19 века, стихотворение, которое, как мне кажется, вполне может подойти к нашему снежному эпизоду.